большими быстрыми шагами, как Клемонсо, жесты, паузы, модуляции голоса, кое-что он заимствовал у Жореса, кое-что у гитри схватки с противником, магнетизирование его взглядом и жестом, и, наконец, в результате бурные рукоплескания на разных скамьях палаты, все это доставляло ему наслаждение, с которым ничто другое не могло сравниться. Правда, оно отравлялось на следующий день отчетами в газетах. Так бледно журналисты передавали его речь, так бестолково сокращали, недобросовестно искажали ее, почти всегда недооценивая и выпавший на его долю успех. Сарезье считался превосходным оратором. Его речи и в палате, и в суде привлекали большую аудиторию. На них съезжались и чуждые политики, светские люди. Дамы очень им интересовались, хоть красивым его нельзя было назвать. Он был при плотном сложении небольшого роста и почему-то носил бороду. Артистка-приятельница Сарезье говорила, что в его наружности есть что-то старомодное. «Доминик мне напоминает обложку какого-то романа» Мопассана. Парадная лестница была довольно крутая. На площадках, начиная со второго этажа, стояли кресла, тяжелые, солидные, дедовские, как все в этом доме. Серезье, однако, никогда не позволял себе садиться и без передышки поднимался на свой третий этаж. Еще года три тому назад это было совсем незаметно. Теперь, особенно после ужина, ему на второй площадке иногда приходило в голову, что, собственно, отлично можно бы и посидеть. Ерунда это внутренняя дисциплина, очень дешевое спартанство. Электрическая лампочка, как всегда, потухла в то время, как он поднимался со второго этажа на третий. По двадцатилетней привычке он бессознательно Отсчитал в темноте ступени, не споткнувшись в конце лестницы, сразу безошибочно вставил в темноте ключ в замок, затем за дверью, столь же точным движением, протянул руку к выключателю. Первый взгляд его был на пол, конечно, из редакции, — подумал с досадой Сарезье. На полу, сбоку от тяжелой ковровой дорожки, лежало маленькое, смятое и испачканное письмо, присланное по пневматической почте. Серезье нагнулся. Это тоже теперь было не так легко. Неприятно треснуло низко под жилетом, оттопырившись сверху, туго накрахмаленная фрачная рубашка. Еще в передней, не снимая пальто, он раздраженно разорвал ободок и прочел. Секретарь редакции сообщал, что второй редактор заболел гриппом. — Что за ремесло, старина! — писал он. — Тебе придется покориться. Отправь своих прелестных дам прогуляться и роди мне сто двадцать строк. Сюжет на твое усмотрение. Можешь разнести анкаре или Сесиля Сореля или Папу. Клемансоне разноси. Его разнесли вчера. — Если можешь, зайди, если нет, передай по телефону, но я должен получить твою блистательную прозу не позже, чем без двадцати час. — Ну вот, так всегда, — подумал Серезье со вздохом. Он все же гордился тем, что его трудом и временем в партии несколько злоупотребляли, газета ничего ему не платила за статьи. — Нет, ехать туда я не согласен, — решил он, взглянув на часы. Оставалось пятьдесят минут, больше, чем достаточно, да и секретарь, конечно, оставил четверть часа в запас. Он снял пальто, аккуратно положил его на деревянный диван, еще в передний с наслаждением отстегнул воротник, в кабинете против двери. Угольки камина красиво отсвечивали на длинные вереницы золоченых корешков. Этот вид всегда успокаивал Сарезье. Особенно приятно ласкали глаз красно-коричневые тома Сен-Симона. Он вошел в кабинет, зажег лампу, зажег электрическую печь под столом.